А может быть, все-таки использовать прусскую печать для пропаганды наших идей? Пусть недолго, но возглашать социалистическую истину? Какой компромисс допустим? И когда он превращается в предательство, в подлость не только перед соратниками, но перед самим собой? Опасный соблазн, почти наверняка оборачивающийся против того, кто ему поддался. Где грань дозволенного для революционера – в его отношениях с идейными врагами. Граница эта начерчена столь тонкой линией, что ее можно переступить незаметно для себя. Маркс курил одну за другой сигары. Горки сожженных спичек и пепла лежали на столе подле переполненных пепельниц. Никто не входил в его кабинет. Женни и все остальные члены семьи Маркса хорошо знали, что работает он не обязательно с пером или книгой в руке. Маркс думал, Внезапно ему припомнилась молодость, Кёльн, Рейнская газета. Как часто тогда, да и потом пытались его переманить на свою сторону буржуа, промышленники вроде Ганземана, влиятельные финансисты. Чего только не предлагали. Он отвергал малейшее отступление, предпочитая нищету, обрекая семью на бедствие, жертвуя здоровьем и тем, что называется жизненными благами. «Связь с Бисмарком» пусть хоть в форме только одного сотрудничества в его газете, не принесет никакой пользы общему делу рабочих, не поднимет ни на одну ступень социалистическое движение. Только вред кривотолки вызвало бы его согласие писать в государственный вестник обзоры. Свора реакционеров с Бисмарком во главе попыталась бы бросить тень на его имя и тем на всех его единомышленников, И Маркс ответил Бисмарку коротким звенящим, как пощечина, нет. Энгельс выражал надежду, что поражение Пруссии вызовет революционный взрыв в Германии, вместо революции сверху станет возможной буржуазно-демократическая революция. Революция снизу. Она сметет реакционные правительства больших и малых государств. Однако в войне 1866 года Австрия потерпела сокрушительное поражение. Превосходство Пруссии в вооружении, ее войска имели заряжающуюся с казенной части игольчатую винтовку, сказалось в первых же сражениях. По мирному договору в Праге Австрия исключалась из Германского союза. В Северо-Германском союзе Бисмарк объединил под эгидой Пруссии 22 государства и вольных города — Немецкая буржуазия с восторгом приветствовала бисмарковскую политику объединения Германии кровью и железом. Создавалась новая обстановка. Энгельс по этому поводу писал Марксу. "Итак, по-моему, нам не остается ничего другого, как просто считаться с фактом, не одобряя его, и использовать как можно шире открывающиеся теперь большие возможности для национальной организации и объединения германского пролетариата. Много времени и энергии требовало от Маркса постоянная деятельность в международном товариществе рабочих. Ему приходилось писать и прочитывать сотни писем, инструкций, выступать в Генеральном совете по самым разнообразным вопросам, разбирать возникающие распри в секциях, выявлять колебания, а и идейные отступления отдельных членов. Он участвовал в митингах, собраниях, торжествах, устраиваемых рабочими эмигрантами разных национальностей. Влияние его все ширилось, Известность возрастала. Много времени уделил он подготовительной работе по созыву Женевского конгресса. Написанная им инструкция для делегатов Генерального совета включала разделы первый – Организация международного товарищества второй – Интернациональное объединение действий при помощи товарищества в борьбе между трудом и капиталом 3. Ограничение рабочего дня 4. Труд детей и подростков Пятый ⁇ кооперативный труд, шестой ⁇ профессиональные рабочие союзы, их прошлое, настоящее и будущее, седьмой ⁇ прямые и косвенные налоги, восьмой ⁇ интернациональный кредит, девятый ⁇ польский вопрос, десятый ⁇ армии, одиннадцатый ⁇ религиозный вопрос. Тезисы по этим вопросам были позднее единогласно приняты на Конгрессе. В инструкции Маркс разработал вопросы, непосредственно затрагивающие насущные интересы трудящихся и особо женщин и детей. Энгельс был членом Международного товарищества рабочих. В те же годы он стал компаньоном фирмы Эрман и Энгельс.